«Вы имеете в виду изменника? Или эмигранта?» «Изменником вы называете истинного создателя вашей национал-социалистской рабочей партии Грегора Штрассера?» «Истинным создателем партии был, есть и останется фюрер. А вот это как раз пропаганда. Я дам вам архивы, почитайте. Архивы в корце не страшнее динамита. Именно поэтому я понял, что вы все верно просчитали». Мы приехали сюда, на вокзал, из-под записи, чтобы ничего не попало в архив. Я дорожу вами, потому что вы уже скорцени. А когда Гитлер начинал, он был шиплый дробером. Вот в чем беда. И состоял на контакте у капитана Эрнста Рэма в качестве оплачиваемого осведомителя. Не надо, не дышите ноздрями. Я же сказал, вы познакомитесь с архивами». Я нарочито огрубляю проблему, называя фюрера осведомителем политического отдела 7-го баварского табишокруга Рейшфера. Скорее даже Шикльгрубер был неким агентом влияния. Он работал в маленьких партиях, освещая их рему который руководил всеми его действиями. Вы не слыхали об этом, конечно. Я слыхал, что это ваша пропаганда. Когда прочтете документы, измените точку зрения» или останетесь на своей позиции. Если документы истинны, если экспертиза докажет, что это не ваша фальшивка, я не смогу не согласиться с правдой, но во имя будущих поколений немцев я никогда публично не отступлюсь от того, чему служил. То есть вы покроете проходимца только потому, что вы ему служили. Не я, нация, нельзя делать из немцев стадо баранов даже если действительно фюрер был, как вы утверждаете, на связи у измене Рэма. Факты измены рема вам известны? Или предательство Штрассера? Не надо, Скорцень, не прячьтесь от себя. Я продолжу про геббельса иначе мы с вами заберемся в дебри, а я вывез вас санкции охраны на два часа. Фактор времени, ничего не попишешь. Так вот, после ареста Гитлера... Когда он сидел в Ландсбергском санатории, так назвали тюрьму, где он немножко отдохнул после мюнхенского путча 1923 года, братья-штрассеры обосновались в Руре и начали битву за рабочий класс. Партия да была рабочий как-никак. И, между прочим, преуспели на севере Германии. Но более всего им там мешал блестящий оратор, представлявший интересы Deutsche Volkspartei, доктор Йозеф Геббельс. Примечание — Немецкая Народная Партия. Он поносил нацистов и Гитлера с такой яростью, он произносил такие страстные речи против вашей идеи, что Штрассер пошел в банк Узнав, что Геббельс нищенствует, живет на подаянии друзей, он предложил ему пост главного редактора газеты «Национал-социалистов» с окладом в 200 марок. И Геббельс принял это предложение. Более того, он стал личным секретарем Грегора Штрассера. Об этом вам известно? Я не верил этому. Но вы слыхали об этом? Да. И о том, что Гиммлер был личным секретарем эмигранта Отто Штрассера, вы тоже слыхали? Я знаю, что Гиммлер руководил ликвидацией изменника Грегора Штрассера и и санкционировал охоту за эмигрантом Отто. «Про другое не знаю». «Не знаете», — задумчиво повторил полковник. «Еще водки?» «Нет, благодарю». «Пиво?» «Если можно кофе». «Конечно можно, от чего же нельзя». Полковник попросил принести кофе, достал алюминиевую трубочку, в которой был упакован кубинский «Упман»,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 В латинской Америке вот-вот произойдет взрыв национальных чувств у них, а мы к этому увы не готовы. Вот я и решил проработать эту проблему с вами.